Глава двенадцатая. Непонятная война. Хронологически эта глава должна была бы предварять предыдущую, но, на мой взгляд, ее место именно здесь, ибо события, о которых пойдет речь, объясняют, откуда и почему появился на юге тот самый психоз, жертвы которой стал в частности денмарк Марк -Бэзи. а затем и весь Диксиленд, как черный, так и белый. У всех нервы. А суть этих событий в том, что в начале девятнадцатого века рабские мятежи в США качественно изменились. Если раньше они случались нечасто, при стечении очень особых обстоятельств, то теперь пошли волной. Несколько раз на год, и хотя по масштабам и последствиям ничего страшного не случалось, тенденция нарастала. Страша видимой непонятностью причин. Если где-то кто-то был с рабами жесток, это еще как-то можно было бы объяснить и понять. Но идеальный пример в имени чатам принадлежавшим старым, британского еще корневиржимским аристократам Фитцхью, к сотне с лишним своих рабов господа относились как к средневековой сеньора к своим вальвасарам, Вплоть до отчета сохранялись содержание для чернокожих врача, а также отпусков и премий специалистам. Их в имени было много, чтобы те могли выкупиться на волю. Некоторых черных детишек даже учили грамоте рисовать. И вот при таких-то тепличных условиях в январе 1805 года рабы Фицхью взбунтовались. Причем по причине совершенно в те времена немыслимой. В связи с тем, что после дождей вышло солнце, надзиратель прервал рождественские каникулы, пообещав рабам дать отгулы после того, как урожай будет собран. Такое вообще могло быть только в имении старомодных Фицхью. У всех прочих, даже из числа самых либералов, вопрос о каких-то отгулах вообще бы не стоял. И тем не менее негры начали перечить, а потом перебранка перешла в драку. То есть прямой бунт, и гасить его пришлось уже силой оружия. Естественно, погасили, а виновных, всего лишь пятерых, наказали. Двоих застрелили при попытке к бегству, одного, разбившего надзирателю голову, повесили, а еще двоих продали куда-то на антилы. Ну, сам по себе факт, да еще с учетом того, что причину своей вспышки усмиренной внятно объяснить не могли, напугал ее Жан очень сильно, эхом отозвавшись в Чарльстоне через почти двадцать лет. Ибо Вирджиния же с ее умеренными, а то и вовсе либеральными нравами хозяев, с работой на легком табаке, считалась эталоном черно-белого существования если уж тут, ни с того ни с сего, без лидера и внятной цели, началось подобное, повторяя с тех пор чуть ли не раз два-три месяца, так чего могли ждать хлопковые, рисовые или сахарные штаты? Да ничего хорошего. И события 1811 года, аккурат, в Луизиане это подтвердили. Сепаратизм и аннексия В скобках. Совсем еще в 1803-м, недавно французская Лаузиана, а ныне Орлеанская территория, в добровольно-принудительном порядке проданной штатам, как потенциальному союзнику, способному, если откажут, и отнять, Наполеоном стояла на тростнике, будучи второй после Кубы сахарницей Европы и Америки. А стало быть, и на тяжкой работе выжимающий человека быстро и надежно. В связи с чем негров в Штатах при всех властях завозили много, когда действовал запрет на ввоз, контрабандой и без всяких промежуточных инстанций прямо из Африки, потому что никаких особых навыков и даже владения языком от полевого рабочего никто не требовал. Был бы крепок и вынослив, Сюда же, в свою языковую среду, бежали из окровавленного Санта-Доминго и уцелевшие французы-плантаторы, вывозя с собой рабов, знающих толк в переработке сырца, и цветных, как рабов, так и вольных, с учетом куда более вольных, нежели англо-протестантские, франко-католические и испанских, донов из близкой Флориды колонии тоже жило немало. Нравов тут тоже более чем хватало. В итоге, соотношение белых с черными подкатило по 12.55, сильно зашкаливая за все мыслимые где угодно показатели. И это нервировало губернатора территории. Луизиана штатом еще не была. У Ульяма Клейборна, непривыкшего к такому количеству этнически сомнительного контингента, Да к тому же очень опасавшегося мятежей, подозревая испанцев в распространении антиамериканских настроений, причины на то имелись и веские. Новые территории, включая первоклассный порт Нового Орлеана, были невероятно богаты. Экономические перспективы, но и проблем было очень много, в том числе и политических. И дело даже не в том, что в окрестностях бродили шайки беглых рабов, базирующихся в плавнях озера Панчантри, выкруть оттуда их не представлялось возможным. С этим как раз справлялись, но край был инфицирован идеями, привезенными с Гаити, а это было куда опаснее. И более того, аккурат за рекой, на левом ее берегу, лежала западная Флорида совсем включенной в состав Орлеанской территории, и этот факт осложнял ситуацию многократно. Ибо отняли ее штаты у испанцев не напрямую, а в два хода, сперва спровоцировав восстание обосновавшихся там американских поселенцев. Повстанцы в сентябре 1810 года прогнали донов, которых было очень мало, объявили о рождении государства Флорида, и попросили Вашингтона либо признать их, либо принять в союз как штат. Но не выгорело. Вопреки всем предварительным обещаниям, штаты попросту ввели в государство войска, аннексировали его и, не представив никакой автономии, включили в состав Орлеанской территории, при том, что Западная Флорида традиционно конкурировала с Луизианой. А это, естественно, пришлось крайне не по нраву как флоридцам, так и флоридским испанцам. И их естественное недовольство аккуратно подогревалось властями восточной, все еще испанской, Флориды, отражавшими кроме всего и интересы Франции, державшей в тот момент Испанию под полным контролем. Короче говоря... Поводов для головной боли у мистера Клейборна было более чем. А если не забывать о тяжелой вражде старожилов Луизианы с понаехавшими и продолжающими ехать янки, так завидовать ему и вовсе не стоит. И это только про белое население, не беря в расчет черное, которым при испанцах жилось куда легче. И в цветных под французами считавшихся полноценными гражданами, а теперь оказавшихся не пойми чем, без всяких прав. Скобки закрываются. Марш левый, два, три. А теперь перенесемся на немецкий берег, часть луизианского побережья, где кучно, однако другой теснились на речном берегу богатые плантации. А цветовая гамма населения отличалась особой концентрацией темных тонов. Именно в тех местах в субботу 6 января 1811 года несколько рабов, негр Квамена и два мулата Гарри и Хендерсон, пришли на плантацию полковника Мануэля Андре, чтобы вместе с приятелем, тоже мулатом Шарлем де Лондом, рабом-надсмотрщиком, а также для белых это было тайной, для черных нет, по ханом банды беглых, обитавших в округе, отметить финиш рабочего сезона. Посидели, выпили и, как потом оказалось, довели до ума план давно задуманного бунта. Решено было в понедельник начинать. Соответствующие указания пошли по поселкам, где имелись ячейки заговорщиков, и 8 января... Де Лонд дал сигнал, лично напав стопором на владельца. Правда, полковнику Андрея, хотя и тяжело раненому, удалось добежать до конюшни и ускакать. Но его сын, лежавший в постели с приступом лихорадки, спастись не смог. После этого два десятка мятежников по главе с Де Лондом двинулись вверх по реке на север от Нового Орлеана по пути обрастаясь сбегающимися на стук барабанов сторонниками, примерно 10-25% на каждой плантации, и где речами, а где затрещинами, заставляя сомневающихся негров присоединяться. Более всего, видевших эти шествия, поражало, что полевые работники двигались не беспорядочной толпой, а колонны по четыре человека в ряд под испанскими и французскими знаменами стараясь держать шаг. Это, — записал очевидец, — несколько походил на армию, хотя оружия было очень мало, в основном топоры и мотыги. Даже в Вирджинии, где рабство был довольно легким, а отношение к рабам, даже плантационным, патриархальным, такой организации не было. И притом организация случалась не как в случае с Габриэлем, Харизматические лидеры с программой, быстро объединяющей вокруг себя всех желающих странного, все же большая редкость, но стихийно, без видимой причины. Как ни странно, плантации на своем пути мятежники, хотя и поджигали, но не особенно старательно. Два дома из пяти так и не сгорели, а вот на поиски и убийство времени не тратили. Единственным исключением стало убийство плантатора Франсуа панье которого, не слушал уговоры Делонда, зарубил топором Мулат Кук, еще один зачинщик мятежа, присоединившийся к основным силам во главе группы примерно в два десятка всадников. И далее именно Кук пытался ловить белых и отдавал приказы сжечь имения. Впрочем, приказам никто, кроме его людей, не подчинялся. Общепризнанным лидером был Делонда. Но тот не подтверждал, объясняя, что заниматься глупостями не время, а надо спешить, правда не объясняя, куда и зачем. В итоге, несмотря на очень серьезный масштаб событий, от 200 до 500 участников, в основном молодые полевые рабочие, погибло всего двое белых, остальные сумели заблаговременно спастись бегством, причем в основном благодаря своим рабам что-то знавшим и заранее предупредившим хозяев. Встречный бой. Итак, колонна чернокожих чеканила шаг, и с каждой мили прирастая вооруженными, чем попало подкреплениями. После прохода плантации миллион самый большой на немецком берегу, издалека она, по свидетельствам очевидцев, напоминала небольшую армию, Поместье было разграблено, обширная коллекция оружия роздана всем, кто не имел ничего, кроме палок. А дом подожжен. Однако раб по имени Безил с риском для жизни погасил пламя, крича, что лучше умрет, чем позволит родному дому сгореть. И сам Кук, плюнув, приказал выбросить в пакелы. Вскоре, на очередной плантации, Делон велел разбивать бивак поскольку уже стемнело и люди от шагав около 32 двух километров нуждались в пище и отдыхе а тем временем белые отойдят от шока разворачивались на подавление бетежа раненый полковник андрея успевший перебраться на другой берег отказался от госпитализации взял на себе командование формирующимся ополчением одновременно получив новости Засуетились и в Новом Орлеане, отправив к месту событий солидной силы, сотню волонтеров, 30 солдат и 40 морских пехотинцев под командованием майора Хэмптона. Однако к четырем часам утра 9 января, добравшись до места ночлега армии де Лонда, Хэмптон обнаружил, что Бивак уже покинут, и приказал форсированным маршем идти вверх по реке. Куда ушли бунтовщики? В направлении большой плантации Бернуди. Туда же, с другой стороны, двигалась местная милиция. 80 бойцов, ведомых полковником Андре, усиленный взводом солдат майора Перре. Вот этот-то отряд примерно в 10 часов утра, почти нос в нос столкнувшись с мятежниками, числом по минимальным, то есть, скорее всего, верным данным пере До трехсот рабов, причем около половины конных, обстрелял их, атаковал в лоб и после получаса упорный рукопашный обратил в бегство. Около полусотни черных были убиты, 27 белых ранены, из них семеро довольно тяжело. И организовать преследование рабов, отступивших в болотистый лес, по свежим следам не удалось. Впрочем, это уже было делом техники. Подоспелок колонна Хэмптона подтянулись новой группы плантаторов с опытными следопытами, знавшими болотные тропы на зубок, и собаками. И небольшие группы беглецов начали отлавливать одну за другой, кого-то беря в плен, а кого-то и убивая на месте, как скажем, Делонда, пойманного 11 января опознанного полковником главаря бандитов, не стали ни вязать, ни допрашивать. Ему, писал жене ополченец Сэмюэль Хэмблтон, участвовавший в поимке и казни, отрубили руки, прострелили коленные чашечки, а потом, пока он не истек кровью, бросили в костер и смотрели, пока он не испекся наподобие свиньи. В общем, поймали почти всех последнего 13 января, Пропасть без вести посчастливилась считанным единицам. Да и то, учитывая фактор кайманов, не факт, что очень уж посчастливилось. Провели допросы и опознания, выяснив, что практически все зачинщики и лидеры мятежа мулатты мулаты-старожилы, а подавляющая часть рядового состава – уроженцы Африки. Затем состоялся суд по французскому праву без жюри присяжных, и восемнадцать рабов, изобличенных как активисты, пошли на плаху, а их головы, насаженные на пейки, были выставлены на обозрение. Через год путешественник, ехавший мимо места казни, иронизировал в дневнике. Эти изящные украшения похожи на черных ворон, оседлавших шесты. Еще 11 пойманных негров сдернули в Новом Орлеане, троих на центральной площади города. Всего же, включая павших в стычки у Бернуди и убитых на месте, чернокожих погибло 95 человек. Из-за каждого казненного власти выплатили компенсацию в 300 долларов. Средняя цена пиона. 56 пленных, признанных соучастниками, вернули владельцам с рекомендацией наказать что те сделали, но постаравшись не испортить цены имущество Тридцать рабов, доказавших, что не хотели идти с Даландом, но побоялись противиться, отделались испугом в виде порки. Один мулат Базиль, рисковавший жизнью ради спасения хозяйского дома, был освобожден из рабства и получил денежное вознаграждение Рабам же, не примкнувшим к бандитам, Господа накрыли обильную поляну и увеличили пайку. Сто тысяч почему? Далее начинаются неясности. Почти два века, несмотря на масштаб по количеству участников, мятеж на немецком берегу держат абсолютный рекорд среди всех черных восстаний в США. И, несмотря на то, что потомки его участников очень многое помнят, память передавалась устно от отца к сыну. Исследованиями его мало кто занимался. Белые историки коротко писали о кровавом мятеже, учиненном бандитами из Плавней. Черные – натурально о героической борьбе с угнетателями. Но дальше небольших статей и книг на частные темы дело не заходило. И только в 2011, когда историк фермин итон взялся за дело всерьез, надолго засев в архивах, на поверхность начали выползать странности. В принципе, очевидно и раньше, вот только замечать их, похоже, никто не хотел. Например, об этом я уже упоминал Чего, собственно, хотели и куда так целенаправленно шли мятежники? что и кому хотели показать, поднимая испанские и французские знамена. Отчего рядовой состав бунтарей практически полностью состоял из молодых, максимум 25 лет, парней, недавно привезенных из Африки, а из рабов-строжилов к бунту не прикнул почти никто. Почему Шарль де Лонд строго воспрещал убивать белых? Согласитесь, неясностей много. И все, кто мог прояснить ситуацию, и Гарри, и Хеддерсон, и Кук, и вообще все цветные лидеры погибли в стычке. Либо, если уцелели, как сам Далонт, были убиты сразу же после поимки. Словно кто-то заранее сговорился, что они не должны дожить до суда и дать показания. Но при этом обычные полевые рабочие предстали перед судом и фактически ничего не сказав поскольку не знали ни английского, ни французского языков, были жесточайше наказаны. При том, что крови на руках у них не было, да и флаги Испании, Франции и сундуков вытаскивали явно не они. Ну и до да кучи, вовсе уж мистика. Согласно церковным записям, разысканным мистером итоном сын полковника Андре по официальной и поныне версии, ставший первой жертвой мятежа, на самом деле мирно скончался и был честь по чести похоронен 3 января за пять дней до того, как все началось. И вот, исходя из всего этого, подводит предварительный итог историк, логично было бы поискать в событиях белый след, то есть попытаться понять, не стояли ли за кулисами люди Клейберна, желавшие припугнуть старожилов, показав, что безнадежной американской крыши у них могут быть серьезные неприятности, от которых никакие жаки и никакие хуаны не спасут. В общем, очень загадочно. Я души надеюсь, что мистер итон когда-нибудь умеет пролить свет на сию черную-черную дыру истории. Но это сейчас. А тогда ни у кого, кроме, возможно, узкого круга посвященных, ни у кого и тени сомнений не возникло. Напротив, все прозрачно. Цветные на уськале дикарей, негры, вооружившись, бунтовались. Толпа убила двоих, хорошо, что только двоих белых, после чего, сжигая по пути уютные имения, двинулась вверх по реке, в беззащитные, густонаселенные районы. И если бы, не приведи Господь, сумела рассеять местную милицию, кончилось бы все трагедией. Именно так, или примерно так, рассуждал Юг. А каждый следующий год приносил пусть не сенсации, пусть куда меньших масштабов, но сходные, звинчивавшие коллективные подсознательные новости. И в таких условиях, да еще в Южной Каролине у Денмарка Везии и его друзей, шансы доказать свою правоту, даже стремись суть и выяснить все по-честному, были ниже нуля.